«Бадра, идите сюда, посмотрите на эту потешную собачонку, она танцует на задних лапках». Он был так же увлечен собакой и ее прыжками, как час назад зрелищем альпийского заката. Хозяйка шале, краснощекая женщина в белом переднике, стояла, уперев в бока полные руки и улыбалась, глядя на возню Артура с собакой. «Видно, у него не очень-то много забот, если так заигрался». Сказала она своей дочери на местном наречии. «А какой красавчик!» Артур покраснел, как школьница, а женщина, заметив, что ее поняли, ушла, смеясь над его смущением. За ужином он только и толковал, что о планах дальнейших прогулок в горы, о восхождении на вершины, о сборе трав. Причудливые образы, встававшие перед ним так недавно, не повлияли, видимо, ни на его настроение, ни на аппетит. Утром, когда Монтанелли проснулся, Артура уже не было. Он отправился еще до рассвета, высоко в горы, помочь Гаспару выгнать коз на пастбище. Однако не успели подать завтрак, как юноша вбежал в комнату без шляпы, с большим букетом полевых цветов. На плече у него сидела девочка лет трех. Монтанелли поднял на него глаза и улыбнулся. Какой разительный контраст с тем серьезным, молчаливым Артуром, которого он знал в Пизе или ворна «Где ты был, сумасброд? Бегал по горам, не позавтраков?» «Ах, падре, как там хорошо! Восход солнца в горах! Сколько в этом величия! А какая сильная роса! Взгляните!» Он поднял ногу в мокром грязном башмаке. «У нас было немного хлеба и сыра, а на пастбище мы выпили козьего молока. Ужасная гадость!» «Но я опять проголодался, и вот этой маленькой персоне тоже надо поесть. Аннет, хочешь меду?» Он сидел, посадив девочку к себе на колени и помогал ей разбирать цветы. «Нет, нет», — запротестовал Монтанелли. «Так ты можешь простудиться. Сбегай, переоденься. Иди сюда, Аннет. Где ты подобрал ее, Артур?» «В верхнем конце деревни. Это дочка того человека, которого мы встретили вчера. Он здешний сапожник». Посмотрите, какие у Аннет чудесные глаза, а в кармане у нее живая черепаха по имени Каролина. Когда Артур, сменив мокрые чулки, сошел вниз завтракать, девочка сидела на коленях у падры и безумолку тараторила о черепахе, которую она держала вверх животом в своей пухлой ручке, чтобы месье, господин, мог посмотреть, как шевелится у нее лапки. «Поглядите, мсье!» — серьезным тоном проговорила она на не совсем понятном местном наречии. «Поглядите, какие у Каролины башмачки!» Монтанелли, забавляя малютку, гладил ее по голове, любовался ее любимецой черепахой и рассказывал чудесные сказки. Хозяйка вошла убрать со стола и с изумлением посмотрела на Аннет, которая выворачивала карманы у важного господина в духовном одеянии. «Бог помогает младенцам распознавать хороших людей», — сказала она. «Аннет боится чужих, а сейчас смотрите. Она совсем не дичится его преподобие. Вот чудо! Аннет, стань скорее на колени и попроси благословения у доброго господина. Это принесет тебе счастье». «Я и не подозревал, падра, что вы умеете играть с детьми», — сказал Артур час спустя, когда они проходили по залитому солнцем пастбищу.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 «Я уверен, что если бы не ваш обед, если б вы женились, ваши дети были бы...» «Замолчи!» Это слово, произнесенное торопливым шепотом, казалось, углубило наступившее потом молчание. падры снова начал Артур, огорченный мрачным видом Монтанелли. «Разве в этом есть что-нибудь дурное? Может быть, я ошибаюсь, но я говорю то, что думаю». «Ты не совсем ясно отдаешь себе отчет,